В начале битвы еще на сцене бэк удалось сильно ударить скрог с ногой в живот, и та, задыхаясь, свалилась на пол, как мешок тряпья. Наконец Эмбер сумела зажать колено бэк и они оказались прижатыми друг к другу, как любовники. То одна, то другая оказывалась сверху. Из носа Эмбер текла кровь, и от нее стала саднить горло. Потом ей удалось усесться на бэк верхом, и она стала бить ее кулаком по лицу, по голове, а бэк кусалась и царапалась. В этот момент Скрокс открыла дверь, и в комнату влетела с полдюжина мужчин, они оторвали женщин друг от друга. И та, и другая сразу же обессилели от нервного истощения и не возражали против вмешательства. У Бек началась истерика. Заклёбываясь слезами и кровью, она обвиняла во всём Эмбер и посылала на её голову самые страшные проклятия. Эмбер неподвижно лежала на диване, на неё накинули плащ Харта, а Скрукс вытирала с её лица кровь и бормотала поздравления с победой. Эмбер только сейчас ощутила боль от полученных боевых ранений. Нос онемел, и, казалось, ужасно распух. Глаз начал медленно, но неотвратимо отекать. Как в тумане она услышала громкий сердитый голос Килигру. Посмешище всего города, поганые бабенки. «Я никогда больше не смогу поставить эту пьесу из-за вас!» Клянусь Богом, я отстраняю вас обеих на две, нет, на три недели от работы в театре. Я наведу здесь порядок, и за испорченные костюмы вы сполна расчитаетесь Голос продолжал звучать, но у Эмбер закрывались глаза. Она уже не слушала его. Единственное, что утешало ее, сегодня у Рекса было дежурство в Королевской гвардии, и он отсутствовал весь день. И все же, когда Эмбер вернулась в театр после вынужденного отпуска, она обнаружила, что, хотя ее коллеги-актрисы не испытывали к ней большей симпатии, чем прежде, и завидовали ей не меньше, теперь Эмбер стал одной из них, ее приняли в свой клан. В гримерной в тот день ощущалось напряжение, и нервное оживление. Но Эмбер и бэк столкнувшись лицом к лицу, только пристально поглядели друг другу в глаза и холодно поздоровались. Несколько дней спустя Скрокс застенчиво передала Эмбер голубой бархатный плащ, который какая-то графиня презентовала театру. Скрокс знала, что Эмбер не любит этого цвета. «Миллион благодарностей, Скрокс», — сказал Эмбер. «Но я думаю, плащ надо отдать бэк он ей больше подойдет». Бэк стояла рядом и натягивала чулки. Она удивленно обернулась. «Зачем мне этот наряд? У меня роль небольшая». Килигру настаивал на наказании. Ни та, ни другая еще не получали тех ролей, которые играли прежде. — Не меньше моей, — ответила Эмбер. — К тому же у меня есть уже новая нижняя юбка. С некоторым пренебрежением Бек все же взяла плащ и поблагодарила Эмбер. В тот день театр ставил комедию, в которой Бек и Эмбер играли двух легкомысленных девиц, близких подруг. И в середине первого акта актрисы неожиданно почувствовали симпатию друг к другу, быстро перешедшую в привязанность. В конце акта все в театре были поражены, когда увидели, что недавние враги уходили со сцены под руку и весело смеясь. Впоследствии две женщины стали добрыми приятельницами, и бэк даже иногда заигрывала с капитаном Морганом, когда тот приходил в гримерную хотя и знала, что ничего из этого не выйдет, то был просто жест дружеского расположения. Глава 17 Через два года после установления реставрации король Карл II женился на португальской инфанте Катарине. На ней остановили выбор Карл и канцлер Хайт, теперь герцог Кларендон. Отсрочка в бракосочетании определялась чисто политическими соображениями, имевшими целью заставить маленькую Португалию выделить большое приданное, хотя Португалия лишь недавно освободилась от владычества Испании и все еще опасалась ее. В конце концов португальцы согласились выплатить высокую цену за брак с могучей морской державой, 300 тысяч фунтов стерлингов, разрешение торговать во всех португальских колониях и два самых драгоценных португальских сокровища — Танжер и Бомбей. Герцог Сэндвич был послан в Португалию с флотом сопровождать принцессу в Англию. Сам Карл смог покинуть Лондон лишь после того, как парламент был распущен на каникулы, то есть через несколько дней после прибытия принцессы в Портсмут. Карл выехал верхом, проскакав всю ночь, прибыл туда рано утром и отправился переодеваться. Бродобрей намылил лицо Карла густой пеной, затем начал быстрыми ловкими взмахами острой бритвы снимать выросшую за это время щетину. Под глазами короля были темные круги, но он выглядел счастливым и бодрым. В комнате находилось множество придворных, и всех занимала одна и та же мысль, и Карл знал об этом. Их разбирало любопытство, каким же мужем окажется Карл, и как его брак с Катариной повлияет на положение каждого из них, и еще, неужели он действительно, как и обещал, после женитьбы откажется от любовницы. Карл был рад, что вырвался из Лондона, подальше отставшей довольно занудной Барбары, которая последнее время постоянно обижалась, дулась на него, плакала и устраивала сцены, хотя в то же время говорила знакомым, что собирается родить второго ребенка именно в Хэмптон-корте, где в это время король будет проводить свой медовый месяц. Карл бросил взгляд на Букингема, который стоял рядом, и гладил по голове маленького черно-коричневого спаниеля. Букингем находился здесь уже несколько дней и встречался с инфантой. — Ну и как? Хороша? — Хороша, — ответил герцог. — Полагаю, вы завидуете, милорд? — усмехнулся Карл. У жены Букингема, некрасивой толстой женщины, были странные и глаза и крупный вздернутый нос. Когда парикмахер закончил бритьё Карл встал и дал знак одеваться. Надеюсь, что ради чести нации сегодня не станут совершать процедуру окончательного оформления брачного контракта. За последние тридцать часов я и двух не поспал. Боюсь, засну на торжествах. Он надел шляпу и быстро вышел из комнаты. За ним бросились паниели и последовали придворные. Как говорили карло инфанта простудилась и была прикована к постели. И вот теперь он направился к ней. Она сидела, обложенная белыми шелковыми подушками, с вышитыми гербами стюартов, одетая в бледно-розовый атласный пенюар с длинными рукавами в форме колокола. Карл остановился в дверях, поклонился. Он увидел, что инфанта глядит на него широко раскрытыми, почти испуганными глазами, а ее пальцы нервно теребят край одеяла. Со всех сторон Катарину окружали служанки, будто их присутствие могло защитить ее. Здесь же стояли, сверкая выбритыми макушками, полдюжины священников в длинном облачении, скептически наблюдавших за происходившим. Две графини, Пеналва и Понтевал, фрейлины ее величества и две некрасивые старухи с землистым цветом кожи, не отходили от больной. Еще присутствовали шесть младших фрейлин, хотя молодых, но таких же смуглых и, с точки зрения англичан, мрачных и скрытных.